Глава тридцать шестая Ведьму было не узнать. Еще пару дней назад сидела у забора с перекошенным распухшим лицом стороне сыча. Космы грязные, платье мокро, грязно, рвано. Смотрела со злобой лютой. А тут на тебе, куда все делось? И волосы собраны. На лице ни синяка, ни отека. Свежа, хотя ночь на дворе. улыбчиво, красиво. И платье вроде как подлатало. — Она ли это? — спросил барон удивленно у Волкова. Тот, в свою очередь, глянул на Сыча. — Вроде она, — отвечал Сыч сам, не понимая такой явной перемены. — Ты, ведьма, что зовут Рябой Рут? — холодно спросил Волков, усаживаясь за стол. — Зовут меня Рут. — спокойно и даже мягко отвечала женщина. — Да вот только не ведьма я никакая. Как женщина в купеческом деле преуспела, так ее сразу в ведьму писать? — Врать будешь, палач с тебя шкуру спустит, — устало произнес кавалер. — Монах, каждое слово ее пиши. Хитра, тварь, сразу видно. — А тебя предупреждаю. Все, что скажешь, проверено будет дыбой и кнутом, и словами товарок твоих, что с тобой взяли. «Лучше не запирайся, честно все говори. Так плачу, работы меньше будет». «Как на духу все говорить буду?» — спокойно продолжала Рут. «Ты ли та, Рут, что жила в приюте для скорбных жен? Шлюха и воровка, отравительница купцов, которую раньше звали Рибая Рут?» «Да, это я, все про меня говорите», — произнесла женщина. «И шлюхой была, и воровка, и пьяных обирала». А бывало, что с зельем переборщуток купчишка и богу душу отдаст. Приходилось его к реке вести. Это сразу обескуражило кавалера. Думала, она запираться да юлить начнет, а тут на тебе. — Сама себе головой была или кто тобой верховодил? — неуверенно спросил Волков. — Сама себе, но долю носила матушке, чтобы от неудач берегла. — Старухе Кремхильде? — Ей. Отдавала Анхин серебро, а уж та сама решала, что и куда. Много людей обворовала, много сгубила. Да разве всех за все годы упомнишь? Много их было, господин, много. Говори всех, кого вспомнишь, — произнес кавалер, чувствуя, что сил у него на всю ночь не хватит. Говори про тех, кого убила. Стало тихо. Все слушали, что скажет женщина. Барон ерзал от нетерпения рядом с Волковым на лавке. «Не это интересовало его, не это. Какие там еще убиенные купчишки? Про бумаги спрашивать нужно, про бумаги!» Но в допрос он не лез. Понимал, должен вести его человек сведущий. А ведьма, ласковая и добрая, заговорила голосом ангельским. Негромко сначала, словно она нашептывала. И стала перечислять имена какие-то одно за другим и что-то еще. И повисшая тишина стала волшебной, как в лесу летом. А Рут говорила и говорила. Все еще тихо, неспешно и хорошо, но после каждой фразы чуть прибавляя голоса. И как будто ручей зажурчал прямо здесь, меж железа пыточного. Каждым своим словом она успокаивала, убаюкивала, шептала издалека. И так благостно стало ему, что Волков уже и слов не разбирал. Сидел, глаза тер, да на монаха надеялся, что тот все за ней запишет. Думал, не заснуть бы. И вдруг среди журчания и сладких перекатов, как камень среди ручья, прозвучали слова иные. Твердые, рьяные. «А ну-ка, вели, господин, мне дверь отпереть. Не нужна я вам более, все уже рассказала. И вели стражникам на улицу меня выпустить. Пойду я, пора мне». Сам Волков понял, что не ему она это говорит. Не ему, да и ладно. Может, его и не касаемо, ему-то поспать бы. Стал он на монаха смотреть, что по левую от него руку сидел и все морщил нос да тер глаза свои усталые. А вот барон встал зачем-то, вылез из-за стола, и Сыч пошел и постучал, крича, чтобы стражник отпер дверь. Уже лязгал засов, и стражник что-то спрашивал у Сыча, а Рут стояла рядом с дверью, готовая выйти. И только тут до Волкова дошло, как будто издали. Только в этот момент вопросы в нем проснулись. Как это выйти? Куда она? Кто дозволил?» Кавалер вскочил, словно с просонья, и заорал стражнику, который был уже готов выпустить бабу. «Не сметь!» Все, кто находился в пыточном зале, вздрогнули, даже сама орут и стали на Волкова глядеть удивленно. как если бы он пробудил их от сна. «Закрой дверь!» — орал Волков стражнику. Тот сразу бухнул тяжелой дверью. И тут ведьму перекосила всю. Злобой, лютые от нее и жаром, как от печки повеяло. «Да чтоб ты сдох!» — завизжала она, тараща бешеные глаза на кавалера. ваш ты ненасытное за кровью сюда приехал вся рушить сюда приехал сдохнешь сдохнешь скоро ваш ваш поганая но теперь волков уже не спал сыч одежду с нее долой на дыбу максимилиан помоги ему и без жалости с ней он сел и глянул на присевшего рядом барона Тот был ошарашен, чуть покачивался и шептал, косясь на Волкова. «Господи, что же это было, господи?» И все замолчать не мог, не мог успокоиться. «Да что же это было?» «Ведьма это была», — отвечал кавалер устало и обыденно. «Обычная ведьма». А на полу извивалась и визжала, каталась в грязи и пыталась уползти под лавки к госпожа Ру. Сычи Максимилиан, даже мальчишка был в ярости, пришли в себя и безжалостно били ее и рвали на ней одежду, а она нравила высвободиться из их рук, легнуть, укусить и непрестанно выла и визжала. И была это уже не та, госпожа Рут, что с купцами и банкирами знается, а валялась и билась на полу кабацкая девка, воровка и отравительница, рибая Рут. Монах и барон смотрели на все это с ужасом, а Волков сидел и думал, что устал он от крика и шума, но до утра ему все одно спать не лечь. Наконец ведьма из сил выбилась. Стреножили ее, скрутили, хотели на дыбу повесить, да Волков жестом велел ее к себе волочь поближе. Как подволокли и бросили перед столом, Волков сказал. «Монах, Сыч, Максимилиан!» «Ступайте, за дверью ждите». Не сказав ни слова, все трое быстро ушли. А кавалер начал. «Вильма тебе бумаги и письма в кожаной сумке приносила. Где они?» Арут сидела на каменном полу голая и с выкрученными руками, тяжко дышала еще от недавней возни и глядела на него с удивлением. «Эх, вот что ты ищешь. Значит, из-за них все». «Где бумаги?» — крикнул барон. «Говори!» Но ведьма на него даже не посмотрела, так и таращилась на Волкова. «Скажу, отпустишь?» — спросила она с вызовом. «Кожу сожгу каленым железом. С ног начну», — спокойно обещал кавалер. «Не сегодня, так завтра скажешь. Или послезавтра». «Вельма, тварь!» — зло сказала Рут как бы самой себе. «Надо же, как подвела всех потаскуха тупая! Чтоб твои глаза бесы жрали!» «Ее глаза уже черви жрут», — продолжал Волков. «Ты о своих глазах думай. Отвечай, где бумаги?» «Нету их!» — зло крикнула баба. «Нету!» Принесла эта шалава их, да только прока от них не было. Вернули их мы ей обратно. «Мы? Кто это мы?» — спросил кавалер, уже понимая, что она говорит про своего секретаря Вилли. «Мы — это я и секретарь мой», — отвечал Рут. Барон аж подскочил. Не думал он, что еще один человек про бумаги знает. Уставился на Волкова, ожидая его реакции, да кавалер и ухом не повел. Не взглянул на барона даже и продолжил. «Кому вы носили бумаги еще?» Барон опять ерзал на лавке, а Рут замолчала. «Ну, не тяни», — устало говорил кавалер. Все равно скажешь, от того, что тянешь, я только злее буду». «Жиду Винхелю», — наконец произнесла она. «И что вам сказал жид Винхель?» «Как увидел эти бумаги, так руками замахал, сказал, что знать о них ничего не хочет». Волков закрыл глаза, сидел, вертел головой, разминая шею. Господи, как хорошо было бы откинуться сейчас на спинку. Да у лавок нет спинок. А барона будто разжигает. Начал он было Волкову в ухо шептать. Надо взять ее секретаря и... Барон прервал его Волков. Не шепчите в ее присутствии ничего. Мне кажется, что она все слышит. Слух у них лучше, чем у крыс. Барон осекся на полусловие, замолчал, стал коситься то на ведьму, то на Волкова. Теперь он еще больше уважал кавалера. Фон Виттернауф не знал, что об этом удивительном слухе, как и о кошачьем ночном зрении, Волкову прочёл монах в своей книге в разделе про ведьм. — А почему Вильма принесла бумаги тебе? — вдруг спросил он у ведьмы. — Почему старухи и Анхен не отнесла? — Анхен взяла бы четыре доли из пяти, — отвечала Рут нехотя. — Она всегда так брала за бумаги, а я только половину, поэтому сестры ко мне ходили. — Сестры? — встрепенулся кавалер. — Кого ты называешь сестрами? Ведьма глядела на него с ненавистью и ничего не отвечала. «Если хоть слово соврала, приду и шкуру спущу», — сказал Волков, вставая из-за стола. «Монах, сыч, тут останетесь, с ней. Откроет рот, говорить начнет, сыч, придуши ее, не церемонься. Максимилиан и вы, господин барон, пойдемте со мной». Узнав у стражи, где сидит секретарь Вилли, они пришли к нему. Этот человек спокойно спал и теперь щурился от слабого огня лампы. Казалось, он вовсе не был удивлен ночным визитом. «Вильма, приносила тебе документы в кожаной сумке», — без предисловий начал Волков. «Куда дел?» «Были документы», — сразу согласился секретарь. «Одиннадцать писем от...» «Не нужно, молчите», — прервал его барон. «Слышите? Молчите?» «Да-да». «Куда дел?» Повторил вопрос кавалер. Носил их Винхелю?» «Кто он?» «Жит-банкир из дома Хершей». «И что он?» «Ничего. Как имена в бумагах увидел, так мне тотчас вернул. Даже читать не стал», — спокойно рассказывал секретарь Вилли. «Ну и куда потом вы их дели?» «Никуда?» Рут хотела еще другим людям показать, а я, как знал, говорю ей. «Госпожа, не стоит с ними связываться, больно опасные бумаги». «Куда потом их дели?» «Вернули вильме, сказали, чтобы сожгла». «И что? Сожгла?» — задал Волков последний вопрос. «Я сам того не видел, но думаю, что я ее напугал. Думаю, что она послушала меня», — отвечал секретарь Вилли. Больше вопросов не было. Волков пошел из камеры. Следом вышли Максимилиан и барон. Фон Витернауф поймал его за локоть, остановил прямо в темноте коридора, жестом показал Максимилиану идти одному, а сам зашептал. «Что вы собираетесь делать дальше?» «А что тут еще можно сделать?» «Будем молить Бога, чтобы Вильма сожгла бумаги. В любом случае нам их не сыскать». «Я не про бумаги», — как-то зловеще сказал барон. с ними все ясно а про что не понимал кавалер что будет с ведьмой и секретарем инквизиция ими займется пожал плечами волков да вы с ума сошли зашипел барон даже не думайте что это возможно ни в коем случае вы не должны допустить чтобы они попали в руки попов и зланна ни в коем случае и что же вы хотите барон «Холодно?» — спросил Волков. «Вы сами знаете», — сухо ответил фон Витернауф. «Дело должно быть решено сегодня же. Сейчас». Волков молчал, а барон все еще держал его локоть. Не выпускал, ожидая решения рыцаря. «Хорошо», — наконец произнес Волков. «Решим сейчас же». Они пошли по коридору до пыточной комнаты, Стражник отворил им тяжелую дверь. И как только они вошли, Рут подняла на них глаза и с усмешкой спросила. «Убить меня решили, ублюдки! Ни суда, ни попов не будет!» Впыточные стало тихо. Все смотрели на кавалера, и он показался жест, обозначающий удушение. Палач, понимающе кивнул, стал с пояса снимать свой кистень. «Ублюдки!» — завизжал ведьма. «Ублюдки! Прокляты будьте!» Она орала так громко, что во всей тюрьме, наверное, было слышно. Волков поморщился от такого шума. У него опять начинала болеть голова, а ведьма не унималась. «Чтоб ваши дети гнилыми рождались!» Тут уже Сыч накинул ей на горло веревку. В петлю просунул рукоять кистеня и стал вертеть его, затягивать петлю. Ведьма перестала орать. Засипела. Успела вздохнуть последний раз и замолкла, выпучив глаза. Сидела, таращилась на барона с ненавистью. А Сыч держал и держал рукоять кистеня у нее на затылке, пока она не обмякла. Он снял веревку с ее горла, и ведьма повалилась на пол. Замерла на холодном полу в неудобной позе. Все чего-то ждали. Вернее, ждали решения Волкова. А он сидел за столом, баловался, проводя пальцами над огоньком лампы. Наконец он прекратил играть с огнем, взглянул на ведьму, что валялась на полу. «Сыч, проверь, а то будет, как врют-то». Сыч достал из-за пояса свой мерзкий нож, Подошел к ней, и тут ведьма встрепенулась, снова заорала. «Твари! Дерьмо! Дерьмовые!» Она попыталась лягнуть сыча, уползти, но он поймал ее за волосы, подтянул к себе и воткнул с хрустом ей нож прямо промеж грудей. Удар был сильный, нож вошел в грудину по рукоятку, и тут же рябая рут затихла. Фриц Ламме вытащил нож, стал вытирать его орваную одежду ведьмы. Теперь, кажется, все. Кавалер, вставая из-за стола, разглядывал черную лужу, что растекалась под ведьмой. «Монах, прочитай какую-нибудь молитву. Максимилиан и сыч за мной!» Барон все еще удивленно смотрел на труп, наверное, ожидая очередного воскрешения. «Пойдемте, барон», — сказал Волков. Она больше не оживет. Перед тем, как войти в камеру, где сидел секретарь Вилли, кавалер что-то шепнул Сычу. Тот, понимающе кивнул и глянул на Максимилиана, затем все они вошли внутрь. Секретарь не спал. «Я же вроде все сказал», — прошептал тот, прежде чем Фридс Ламма накинул ему на горло веревку. Он придушил секретаря, но не убивал его. Вилли вцепился в веревку пальцами и держал ее. Кое-как дышал, хотя лицо его побагровело. Даже пытался что-то сказать. Волков достал из сапога стилет, протянул его Максимилиану и произнес. «Кажется, вам по душе воинское ремесло?» «Что?» — не понял юноша. Он растерянно смотрел на оружие, потом на кавалера и снова на оружие. «Ну, так вы и сделаете это?» — спросил Волков, все еще держа стилет перед оруженосцем. Юноша взял у него стилет и теперь смотрел на Вилли. Сыч держал его крепко. Лицо секретаря уже было багровым, но он все еще был жив и таращился на оружие у Максимилиана в руке. Сипел, пытаясь что-то сказать. — Ну, чего вы тянете? — спросил Волков. — Или вам все это нравится? Максимилиан взглянул на него и, собравшись с духом, шагнул к секретарю и воткнул ему оружие в живот. Струйка почти черной крови лизнула руку юноши. Он тут же инстинктивно вытащил стилет из тела и выронил его на пол, отшатнулся и повернулся к кавалеру. Тот смотрел на него неодобрительно и спрашивал, «Вы его пытаете или убиваете?» Юноша молчал, ошарашенно, будучи не в силах говорить, а Волков постучал себя пальцем по груди и произнес, показывая место. «Бейте в сердце и не попадите в грудную кость. На оружии нет гарды, соскользнет рука, и вы ее себе располосуете». Максимилиан кивнул головой, вздохнул и поднял с пола оружие. Подойдя к секретарю, который все еще шипел и сипел, снова вонзил в него стилет. Жало вышло из спины секретаря. Даже чуть кольнуло Сыча в ляжку. На сей раз удар был более точен. Кровь залила юноши руку, но он не выпустил оружие и поглядел на Волкова, ища одобрения. Вилли тут же помер. Обмяк. Сыч отпустил веревку, и секретарь сполз на пол, а Максимилиан успел вытащить стилет. Волков даже при тусклом свете лампы видел, как молодой человек бледен, как странно блуждают его глаза, как не хотят они глядеть в сторону мертвеца. «Что ж, мальчик, ты, кажется, хотел быть воином», со злорадством думал Волков. «Добро пожаловать в корпорацию. Это неприятно. А как ты мечтал?» «Как ты будешь добивать раненых и пленных еретиков? Или, может, отпустишь их?» Максимилиан протянул ему оружие. Кавалер не стал ему выговаривать за то, что стилет был весь липкий от крови. Вытер его сам об мертвеца, а затем отмыл остатками воды, что была в кувшине у кровати. Он совсем не торопился, хотя чувствовал, знал, что и Максимилиану, и барону, и даже Сычу хочется уйти отсюда побыстрее. «Нет уж, постойте рядом с трупом. Стойте тут и ты, заказчик, и вы, убийцы, пока я отмою свой стилет». Они все стояли молча, ждали его. Наконец он спрятал чистое оружие себе в сапог и пошел к выходу. Там, в коридоре, когда монах уже вышел из пыточного зала, Волков нашел начальника караула и сказал... Ведьма Рут и ее секретарь пытались убить барона. Пришлось их успокоить. Похорони их. Он протянул стражнику Талер. И чтобы ни могил, ни надгробий, чтобы все тихо было. Понял? А в реку можно их? Спросил понятливый начальник стражи. Да, в реку можно. Волков пошел на улицу, думая, что у барона хватит ума больше не лезть к нему хотя бы сегодня, но тот не унимался. Догнал его и заговорил, как всегда, вкрадчиво и убедительно. «Как я рад, что встретил вас! Даже не знаю, кто бы еще мог все это сделать!» Кавалер сразу понял, что это только начало. Барон снова хватал его за рукав, а у него уже не было сил даже просто вырвать руку. «Но нужно завершить дело. Нужно сделать последний шаг, слышите, кавалер?» «Чувствую, дело не завершится, пока я не зарежу вас», — холодно сказал Волков. «Нет, дело завершится только на банкире». Барон его даже остановил, зашептал возбужденно. «Банкир последний, кто видел бумаги». «Идите к дьяволу, барон», — ответил Волков, даже не скрывая раздражения. «Подождите, кавалер». «К дьяволу», — я сказал. На сей раз Волков вырвался из цепких пальцев барона, и пошел к лошадям. «Дело надо завершить, понимаете?» «Наймите убийц. В этом гнилом городе это будет несложно. Я уже подумал об этом, но я не знаю тут надежных людей. Барон все шел и шел рядом. А если дело сорвется и банкир сбежит, что тогда делать?» «Не знаю. Я по вашей прихоти уже казнил без суда двух человек». И хоть людишки были дрянь, но мне это успело наскучить. Ищите убийц. Волков уже вставил ногу в стремя, когда барон опять его схватил за рукав. «Кавалер», — он задумался на мгновение, — «у меня есть двадцать два гульдена золота. Больше нет, это последнее. Я вам их отдам, вперед дело. И как только вы все сделаете, я клянусь, что сразу напишу герцогу, сразу же». и буду представлять вас как нашего с ним спасителя. Буду писать о вас в самых прелюбезных формах. Вы узнаете, насколько герцог может быть благодарен. Вы удивитесь его щедрости». Волков залез в седло. «Двадцать два гульдена, не отмахнешься. Деньги немалые, даже когда полные серебра сундуки стоят у тебя в покоях. У него в сундуке бургомистра». Среди серебра то и дело мелькали золотые. Там явно их было больше, но двадцать две желтые монеты. Да еще расположение герцога. А сыч всё сделает за три. Вы удивитесь его щедрости. И расположение герцога. Вы удивитесь его щедрости. Может быть, даже земля с мужиками. Он смотрел сверху вниз на барона и молчал. Хоть и начинало светать уже на востоке, Волков почти не различал его лица. — Кавалер, — не отставал барон, — герцог будет вам благодарен. Благодарен как спасителю. — Хорошо, — наконец согласился кавалер, не выдержав уговоров и посулов старого дипломата. — Я займусь банкиром. «И очень надеюсь, что герцог действительно удивит меня своей щедростью». Тут на коне сели и Максимилиан, и Сыч, монах залез в телегу, а барон поспешил к своей карете. Все стали съезжать из тюремного двора и не видели, как в предрассветной мгле стражники грузят в телегу два завернутых в дерюгу трупа. Все хотели спать, все торопились. А Хокенхайм просыпался потихоньку, вставал с кровати и перин городской люд, вставал под петушиные крики и мычание недойных коров, и все здесь было на своих местах.